Глава четырнадцатая. Отпечатки пальцев. Я обедал с Квентином Криспом за неделю до его смерти. Мы встретились в баре Бовери в Манхэттенском Нижнем Истсайде, чтобы съесть крабовый пирог и выпить виски. Два часа я сидел и с удивлением смотрел на пожилого мужчину с волосами цвета мов, который был самопровозглашенным величавым геем Англии. «Stately Homo of England». Джайлз Брандретт, «Сандэй Телеграф», ноябрь 1999 года. Поразительный портрет Уильяма Перкина, выполненный Артуром Коупом, раньше находился в Доме ученого, а в 1921 году попал в Национальную портретную галерею на Трафальгарской площади. Но сегодня его не увидишь рядом с фродеем или Дарвином или другими выдающимися учеными викторианской эпохи в маленьком зале, выделенном для них на первом этаже и среди открыток в магазине между Сэмюэлем Пипсом и Беатрис Поттер для его портрета места не нашлось. Примечание. Сэмюэл Пипс. Английский чиновник морского ведомства, автор знаменитого дневника о повседневной жизни лондонцев периода стюартовской реставрации. Беатрис Поттер. Английская детская писательница и художница. Конец примечания. Администратор говорит, что картина, скорее всего, в подвале. В действительности, работник архива находит ее в ящике в складском помещении к югу от Темзы, где она живет среди изображений других мужчин и женщин, которые, как теперь считается, не смогут заинтересовать публику. Большая часть жизни Перкина, или, по крайней мере, материальные предметы, пережившие его, завернуты в ткань или лежат в пластиковых конвертах в нескольких больших картонных ящиках на другом складе на нижнем этаже Музея науки и промышленности в Манчестере. Один из внуков ученого Питер Крайтон Киркпатрик назвал эти предметы коллекцией Перкина. Несколько лет они хранились в Zeneca Specialities, компании, производящей краски и химические продукты тонкого синтеза, отделившейся от ICI. Но после смерти работника архива они проделали путь в несколько километров и переехали в Манчестерский музей. Коллекция включает некоторые из писем, упомянутые в этой книге. Официальные фотографии, коллекцию патентных сертификатов, а также медали и почтенные грамоты, подаренные Перкину на Большие юбилеи. А еще там есть несколько необычных предметов. Плитка из пачканного бетонного пола неопределенной лаборатории, возможно, в Гринфорд-Грин, Green, лекционные конспекты Перкина из школы лондонского Сити, написанные в 13 лет, Образцы химикатов, окрашенных тканей и патентных печатей. Галстук бабочка, который он надел на юбилейный банкет в дельмонику и оригинальный блокнот 1856 года с описанием открытия Мова». Эта маленькая книжечка, потрепанная, но все еще крепкая, содержит метод приготовления красителя и записи о проведенных экспериментах. На нескольких страницах остались пурпурные отпечатки пальцев. В центре большого стеклянного купола на первом этаже химического корпуса Имперского колледжа студенты могут прочитать краткую историю своего института. Они узнают, что в 1873 году Королевский химический колледж переехал в здание Школы новых наук в Южном Кенгсингтоне, теперь являющимся крылом Генри Коула, Музея Виктории и Альберта. Это строение называлось «зданием Хаксли», И здесь было столько людей, что некоторые лекции проводились в Альберт-Холле, на шум органа, в котором постоянно жаловались студенты. Химический колледж стал частью Королевского колледжа наук в 1890-м, а он вошел в состав имперского в 1907 году. На экспозиции выставлена фотография профессора гофмана а не Перкина. Под ней лежит открытый научный журнал, на котором нет дат, но он явно относится к временам правления королевы Виктории. В нем гофман предоставляет свои «Заметки о важности культивирования экспериментальной науки с национальной точки зрения». Произведение начинается так. «Нынешний век, богатый открытиями в каждой сфере науки, еще значимее благодаря большой активности человека и успеху, достигнутому в улучшении всех материальных интересов общества. Скорость, с которой мы движемся в этом направлении, потрясает». Каждый год совершаются новые научные открытия, и почти ежедневно появляются новые способы успешного применения их в жизни. Промышленность находится в состоянии постоянного прогресса. Искусство и производство, которые должны были бы сохранять совершенство, практически остались позади из-за открытия новых принципов и представлений основанных на них методов. Вероятно, можно заявить, что ни в один из предыдущих периодов мировой истории Ни одна область промышленности не претерпевала такой масштабной революции, как та, что произошла за последние 50 лет. На три этажа выше 60-летний Дэвид филиппс работает в кабинете с моделью парусного корабля и огромными голограммами, одна из которых изображает его самого. Профессор филиппс глава кафедры химии в Имперском колледже, и осенью 1999 года он стал профессором гофманом Примечание. Это профессорское звание названо в честь выдающегося немецкого химика XIX века Августа Вильгельма фон Гофмана, учителя Перкина. Конец примечания. Этот завидный титул не принес ему прибавки к зарплате, но обеспечил крепкую связь с историей. Было решено, что мне нужно его имя, объясняет Филиппс. Пусть я не такой эксперт, как он, но я был польщён и с радостью принял это звание. Профессор Филиппс, фисхимик. Он интересуется количественными аспектами реакций, кинетикой и динамикой. Большая часть его работы касается света и лазеров. Каждый семестр профессор ведет несколько курсов и понял, что, хотя его студенты очень умные и мотивированные, они многого не знают об истории предмета, а это, как он считает, печально. «Перкин был одним из величайших химиков», — утверждает он. «Хотя в его честь не названы кафедры», В колледже есть лаборатория имени Перкина. В течение последних 10 лет профессор филиппс участвовал в разработке красителей, используемых при лечении рака. Эти вещества вводятся в кровь пациента и за несколько сердцебиений разносятся по всему телу. Они обрабатываются в организме печенью и селезенкой и выводятся из него. Но эти краски тщательно подбираются так, чтобы частично остаться в ткани опухоли. Через несколько дней после инъекции — В злокачественном образовании красок окажется больше, чем в нормальной окружающей ее ткани. Так что потом можно направить на эту область мощный лазер и, если все идет по плану, уничтожить опухоль. Подобные краски называются фталоцианинами. Это большие, похожие на тарелки молекулы, используемые в основном как пигменты и пищевые красители. В 1970-х ученые много работали над синтезированием структур этих молекул, экспериментируя с введением новых замещающих атомов вокруг колец. Краски состоят из молекул, которые были открыты еще в 1913 году, когда Мейер Бетц начал экспериментировать с пигментами под названием парфирины, широко распространенными в природе и входящими в состав гемоглобина. Он вколол себе гематопарфирины, а потом, по причинам, известным только ему одному, вышел на свет и пострадал от сильных ожогов. Парфирины были сенсибилизирующими агентами для кожи. Они поглотили солнечный свет и поджарили его. На это мало кто обратил внимание, пока ученые не поняли, что такой метод можно использовать для лечения рака, направляя интенсивный свет на больной орган. И только с появлением сильных диодных лазеров в середине 1990-х годов луч можно было строго сфокусировать точно на определенной ткани и направить на тело. Профессор Филлипс заинтересовался этой проблемой, когда работал на компанию Unilever, производящую чистящие средства. Фирма собиралась заняться разработкой порошка для стирки в холодной воде, формулы отбеливания, которая будет применяться в развивающихся странах. «Мы поняли, что можно использовать солнечный свет», — вспоминает профессор Филлипс. Так что начали искать дополнительную краску без цвета, которая активировалась бы на солнечном свете и уничтожала пятна. Краска абсорбирует свет, становится насыщенной, и таким образом возникает много лишней энергии, которая переходит в кислород, находящийся в воде или ткани, и создает возбужденное состояние, называемое синглетным, атомарный кислород. Потом он атакует химикаты в пятне. Однако Проктор энд обошли Юнилева на рынке чистящих средств, поэтому Филлипс и его команда перестали заниматься этой работой. Но в то время я встретил медика, который сообщил мне, что была найдена краска, которая может быть использована для фотодинамического лечения опухолей. Мы задумались, было бы неплохо, если бы и наша отбеливающая краска имела тот же эффект. Мы запустили проект, и он оказался одной из тех удивительных вещей, которые можно успешно применять в разных областях. Таким образом лечили десятки тысяч пациентов. Изначально этот метод терапии применялся к опухолям, и пока он не способен бороться с вредными клетками по всему организму. Его часто используют при лечении рака в ухе, носу и горле, и он спасал людей от множества операций, которые могли их изуродовать. Читая лекции по этой теме, профессор филиппс показывает студентам снимки женщины с меланомой на носу. Обычно таким пациентам приходится ложиться под нож и при операции удаляют нос и большую часть щеки, а часто и глаз. Однако новая процедура занимает лишь полчаса и после двух недель даже шрама не остается. Фотодинамическая терапия широко используется при раке кишечника и имела успех при лечении поверхностных опухолей мозга, как процесс очистки после хирургии самое интересное ее применение в опухоли поджелудочной железы при которой операция часто считается безнадежным методом успеха добились также в лечении рака простаты мочевого пузыря и молочной железы результаты нас порадовали говорит профессор филиппс он называет свою работу с краской новым применением обычного наблюдения это один из частых случаев интуитивной прозорливости в его бизнесе думаю вы можете провести параллель с перкином который искал лекарства, а получил краску. А мы работали с красками и получили лекарство Недавно ученые стали уделять больше внимания исследованиям, целью которых является ответ на вопрос, поможет ли такое лечение при бактериальных заболеваниях. Мы показали, что в большом количестве случаев заболеваний, вызванных бактериями, грибками или дрожжами, этих чудовищ можно обезвредить, добавив краску, осветив их красным светом и вырубив. Мы работали со стоматологической больницей, убирая микробов в ротовой полости и убивая кишечные бактерии в лаборатории. А еще таким способом можно уничтожить множество вирусов, включая ВИЧ. Примечание. Фотодинамическая терапия также оказалась полезна при лечении возрастной мукулярной дегенерации, основной причины потери зрения среди пожилых людей в развитых странах. Это состояние развивается из-за того, что кровь из кровеносных сосудов попадает в центральную часть сетчатки, вызывая сотни тысяч случаев слепоты и несколько миллионов случаев снижения зрения каждый год. Терапия использует светочувствительную краску Виджудайн. Как только она распространилась по телу, в глаз через линзу направляют луч и уничтожают кровоточащие сосуды. Конец примечания. Химия не очень динамичный предмет замечает профессор Филлипс. До 1986 года говорили, что она не совсем мертва, но чувствовалось, что мы погибаем. Казалось, что никаких поразительных прорывов не будет, и мы понимали это, копили знания и применяли их. Но потом Гарри Кротто обнаружил бакминстерфуллерен, молекулу, в которой 60 углеродных атомов напоминают структуру геодезического купола. А еще есть целая новая семья углеродных соединений, о существовании которых мы даже не знали. Так что химия далека от смерти. В 1999 году на основе исследований в Имперском колледже были созданы шесть новых компаний. «Это популярный тренд», — говорит профессор филиппс «Когда я пришел сюда, здесь все еще работали профессора, в ужасе взмахнувшие бы руками, если бы вы слишком сильно заинтересовались промышленностью, считали, что гениальные люди, преуспевшие в науке, не должны пачкать руки, что это путь заурядных личностей. В апреле 1944 года, через 88 лет после первого провала Перкина, Роберт Вудвард, ведущий американский ученый своего поколения в области синтеза, наконец понял, как создавать хинин, который все еще являлся самым эффективным лекарством от малярии. Его формула C20H24N2O2 – была открыта Паулем Рабе из Йенского университета, но только успешный синтез подтвердил ее правильность. Необходимость в лекарстве никогда не была такой острой, как во время Второй мировой войны. Японцы оккупировали голландскую Ост-Индию и перекрыли основной источник поставки хинина. Американские солдаты страдали без него. Как оказалось, метод Вудварда и его докторанта Уильяма фон Эггерс Деринга был слишком сложным с коммерческой точки зрения. Было необходимо пройти 15 этапов, чтобы получить хеницин, один из основных компонентов и начальных точек синтеза. Но их работа помогла создать другой способ лечения и позволяла предположить, что человечеству скоро удастся избавиться от самого упорного убийцы в истории. Причина распространения малярии была определена в 1897 году с помощью синтетических красок. В индийском Секундарабаде британский поэт и работник сферы здравоохранения Рональд Рос нашел малярийного паразита в теле москита, который только что летал над инфицированным пациентом. Оказалось, что заболевания вызывают четыре простейших паразита, самый смертоносный из которых это плазмодиум фальципарум. Они передаются через слюну самок малярийных комаров, которые в основном живут в Африке к югу от Сахары и способна убить через день после появления симптомов. Первый зарегистрированный случай лекарства, заменителя хинина случайно оказался в руках Пауля Эрлиха, который узнал, что метиленовый синий, который ученый использовал, чтобы диагностировать малярию у немецкого моряка, победил ее. Но достоверного способа проверить это лекарство в лаборатории не было. А настоящая эра синтетических препаратов против этого недуга началась только после определения птичьей малярии. Таким образом смогли проводиться контролируемые исследования и того, как болезнь измучила западные армии. Прорыв произошел благодаря мипокрину в 1930 году, немецкому открытию, сделанному после исследования 14 тысяч различных соединений на схожесть структур с метиленовым синим и хинином, формулу которого представил Робе. Лекарство ценилось всеми сторонами во время Второй мировой войны. Химики в ICI открыли его формулу к 1938 году и производили 2000 миллионов таблеток в год для солдат на Дальнем Востоке. Но было много побочных эффектов. Мипокрин проявлял свою природу красителя желтым цветом и окрашивал кожу пациентов этим оттенком. Последовали новые варианты — хлорахин невахин, прогуанил и мифлохин. Брендовое название — лариам Но и у них были побочные эффекты, и со временем малярия стала невосприимчивой ко всем этим препаратам. В конце 1990-х новый антибиотик фосмидомицин был разработан в Германии, и эксперименты, проведенные на мышах, дали многообещающие результаты. Проанализировав геном плазмодиум фальципарум, можно было замедлить и подавить ключевой энзим. Исследование проводил Юстус Либих в Гисенском университете. Почему это до сих пор вызывает беспокойство? Каждый год выявляют от 300 до 500 миллионов новых случаев малярии. От полутора до 2,7 миллионов с летальным исходом. Большая часть жертв – детям младше 5 лет. Контроль над заболеванием достигнут лишь частично, хотя в западном мире оно часто рассматривается как пережиток прошлого. Несколько крупных фармацевтических компаний сталкиваются с обвинениями в том, что мало заботятся о жертвах малярии, так как эти люди не могут позволить себе конечный продукт успешного исследования. Но появляется все больше свидетельств, что заболевание снова появляется в Европе и других местах, где раньше ее считали истребленной. Некоторые винят в этом запрет 1970-х годов на использование токсичного и вредного для окружающей среды инсектицида ДДТ. В начале 2000 -го года проводилось несколько испытаний антималярийных вакцин, И самая эффективная была получена в военно-морском медицинском исследовательском центре в Роквилле, Мэриленд. Программой руководит офицер Стив Хоффман, специалист по тропической медицине уже почти 20 лет и давний член комитетов по малярии Всемирной организации здравоохранения. Как и в Гиссоне, проект подразумевает введение в тело человека ДНК малярийного паразита Plasmodium falciparum. ДНК попадает в ядро, где переносится человеческой клеткой в РНК, которая потом транспортируется из ядра в белок. Тело потом считает его чужеродным материалом и создает иммунитет против него. Лечение малярии может быть лишь началом. Если ДНК вакцины будет работать в принципе, она может помочь создать средства против ВИЧ, гепатита С и других инфекций. Первое доказательство защитного действия прививки доктора Хоффмана на мышах было опубликовано в 1994 году. Первые эксперименты на людях, 20 волонтерах, набранных через рекламу на рекламных плакатах и в газете, были опубликованы в 1998 году. Более сложные клинические исследования начались в январе 2000 года, а еще три были только запланированы. Искусственные красители применяются на каждом шагу. В изучении хромосом плазмодиум, анализах крови, исследовании действия вакцины. «Мы используем метод окрашивания по романовскому гимзе для крови», говорит доктор Хоффман, «а также акрединовый-оранжевый для окрашивания и диагностирования малярии в прошлом». Доктору Хоффману нравится схожесть его работы с поисками Хенина перкином так что его викторианское предприятие медленно достигает своего завершения. Из всех современных методов использования синтетических красок Ничто бы не удивило Уильяма Перкина так, как их применение для обнаружения преступников и доказательства неверности. В октябре 1999 года в Вестминстерском конференц-центре имени королевы Елизаветы II три дня проходила Первая международная конференция по судебно-медицинской идентификации. Люди поднимались на сцену, чтобы обсудить использование краски для получения свидетельств об отпечатках ног на месте преступления ненадежности личного отпечатка уха и идентификации ДНК жертв Swiss Air Flight 111. Примечание. Во время рейса Нью-Йорк-Женева в 1998 году, после начавшегося на борту пожара, самолет рухнул в залив Святой Маргарет. Все члены экипажа и пассажиры погибли. Конец примечания. В выставочном зале Скотт Хиггин, европейский менеджер производственного направления компании PE Applied Biosystems, рекламировал свои товары для идентификации человека. PE Applied Biosystems — отдел биологических наук Перкин-Эйлмер Корпорэйшн, компания, специализирующаяся на генетическом анализе, молекулярной диагностике и микробиальной идентификации. PE играет важную роль в изучении генов и исследовании наследственных заболеваний. Другой отдел PE corporation Cellular Genomics — Частная компания, отвечающая за расшифровку человеческого генома. Технология основывается на гелевых красках родамин, разделении белков и ДНК. Компания разработала метод, при котором помеченные флуоресцентными красками последовательности ДНК проводят через детектор, и для каждого основного компонента есть свой цвет. Как объяснил Хиггинс, у вас есть G, A, и -E C основной код ДНК, и у каждой буквы свой цвет. Красный Черный в действительности должен быть желтым, но плохо пропечатывается. Зеленый — A, синий — C. Этот анализ используется в базах данных оперативно-розыскных организаций для создания и хранения профилей подозреваемых. Его также применяют для изучения следов с места преступления любой биологической субстанции — крови, спермы, волос. Чувствительность технологии позволяет создавать профиль по частичкам кожи. Ее часто используют при сборе образцов на местах катастроф и в системах безопасности. «В США состоятельные люди берут образец слюны из ротовой полости ребенка», — объясняет Хиггинс. «И в случае похищения его легко можно будет опознать». Более простой домашний тест хорошо продается в Токио. Здесь жены, подозревающие мужей в неверности, могут купить два химических аэрозоля, которые указывают на присутствие спермы на белье нужно последовательно обрызгать одежду этими спреями. Если на ней присутствует свежая сперма, она станет ярко-зеленой. Точная формула спрея держится в тайне и известна только детективному агентству токио Gall, но считается, что она похожа на кислотно-фосфатазный тест, который широко используется учеными-криминалистами в современной полиции, расследующей случаи сексуального насилия. Образец обрызгивают альфа-нафтиловым фосфатом, и если на нем присутствует сперма, она отреагирует и произойдет образование альфа-нафтола. Применение второго химиката, обычно диазиловой краски, вызовет появление яркого фиолетового цвета. В Германии в ноябре 1999 года Байер и Хёхст, вместе известные как Дистар, объявили о планах объединить свою красильную фабрику с BASF, таким образом создав компанию со штатом в 4700 человек и ежегодными продажами примерно в 720 миллионов фунтов, что составляет почти четверть ежегодного дохода мирового рынка красителей, который оценивается в 3 миллиарда фунтов. Около 30% продукции должны были продавать в Азии, а 40% — в Европе. На время этого заявления название новой компании все еще согласовывали. EG Faben in Liquidation — официальное название фирмы, которая проработала еще более 50 лет, после того, как ее материнская компания была распущена союзниками, и она все еще якобы существует, чтобы ликвидировать саму себя. Сегодня у нее более 200 акционеров. Компания выплатила 30 миллионов немецких марок по итогам конференции по вопросам еврейских требований к Германии в 1957 году, но в начале 2000-го все еще участвовала в разбирательствах из-за выдачи индивидуальных патентов бывшим заключенным. На День Святого Валентина в 2000 году Сотрудник по связям с общественностью Yorkshire Chemicals PLC в лидсе сообщил романтичные новости, чтобы отметить столетие компании, или, по крайней мере, настолько, насколько романтичными могут быть события в современной красильной промышленности. Пенни Незервуд сказала, что у компании появится новый корпоративный цвет — MOF. Она произносила его Morph, как викторианскую эпоху. Yorkshire Chemicals — четвертый по величине завод по окрашиванию текстиля в мире который отстает всего на несколько сотен тысяч килограммов от союза Bayer-Hochst BASF и Siba и Clariant из Швейцарии. В ноябре 1999 года фирма Yorkshire провела сделку обратного поглощения с отделением красильной промышленности американской компании C.K. Whitco и таким образом расширила линейку продукции, используя множество продуктов. От кислотных красок для шерсти, волокон нейлона и катионных для акриловых тканей до реактивных красителей хлопка. Теперь ее мировые продажи составляют 170 миллионов фунтов, что все еще является только четвертью дохода немецкого соперника и лишь пятью процентами всего рынка. Но впервые за много лет она снова стала серьезным соперником. Компания сформировалась в 1900 году после слияния 11 фирм, которые в основном работали с натуральными красителями. Ее как будто не касались открытия предыдущих 50 лет, Индиго все еще поступало из Индии и Мадагаскара, красильное дерево с Карибских островов, ангольское дерево из Западной Африки, а кошениль с Тенерифе. На одной из фабрик желтые, как канарейки, люди растирали куркуму до цвета пикулей. Дочь одного из основателей, Энни, вышла замуж за сына Уильяма Перкина, Артура Джорджа. В эти дни автоматы на ханслит Ханслитроуд и Кирстелроуд Производили новейшие искусственные краски для самых современных синтетических волокон. Но Yorkshire Chemicals сталкивается с тяжелыми временами, несмотря на недавнее приобретение. Избыточные мощности, падающие цены, большие затраты на контрольные испытания для проверки безопасности работы. Огромная конкуренция на Дальнем Востоке. «Когда я впервые пришел в эту промышленность, она была невероятно интересной», — говорит Джон Шоу, директор по развитию предприятия в Йоркшир. «Я каждые несколько недель показывал клиентам новые цвета и говорил, разве они не чудесны?» Шоу замечает, что когда он только начинал в 1960-х годах, его работа заключалась в технической поддержке, внедрении инноваций и помощи в решении проблем. Будучи работником торгового предприятия, он в последнюю очередь обсуждал цену, но теперь она — все. 55-летний Шоу родом из Уигана в Ланкашире и проработал в ICI 30 лет, покинув компанию вскоре после того, как ICI «Зенека» продала отдел по окрашиванию текстиля BASF летом 1996 года. «Продажа предприятия немцам показала, какой индустрии она стала», говорит он, «отчаянно конкурентной». Согласно требованиям рынка, краска с фабрики теперь должна поступать в гранулированной форме, как растворимый кофе. Легче отмерить, легче растворить. Первые проблемы возникли в Индии, потом Японии, Тайване и Китае и были связаны с дешевым импортом, ставшего результатом сочетания плохо оплачиваемого труда, пиратских технологий и иногда настоящих инноваций. Почти все основные европейские компании установили партнерство с Индией и Дальним Востоком, но вскоре узнали, что они копируют их методики. Шоу держит цифры в голове, но ему трудно в них поверить. В Индии находятся более 600 предприятий по производству реактивных красителей, по одному на каждой железнодорожной станции. В 1993 году китайцы экспортировали примерно 54 тысячи тонны краски, но к концу 1988-го цифра достигла почти 60 тысяч тонн. В 1989 году Мировая цена на синтетический индигу составляла 22-24 доллара за килограмм, но теперь он поступает из Китая по 6 долларов. А еще существует строгий контроль за состоянием окружающей среды, затраты на эксперименты, жесткие правила заботы о здоровье, из-за которых цена одобрения каждого нового красителя составляет от 100 до 250 тысяч фунтов, возможно, в эту сумму не входят 200 тысяч, уже потраченные на разработку молекулы. На этом фоне недавнее слияние Yorkshire Chemicals кажется скорее попыткой выжить, чем триумфом расширения. Шоу размышляет над тем, что произошло в порте Сначала это был немецкий завод, который после войны стал британским. Предприятие познало расцвет в 1960-х и 1970-х годах, удовлетворяя спрос на синие джинсы. В 1990-х оно снова вернулось к немцам и навсегда закрылось в июле 1999 года. «Те же горшки и кастрюли, в которых производят краски, создают и лекарства», — утверждает Шоу. «Если вы находили новый химикат, который решает основные проблемы здоровья, то фармацевтическая индустрия покрывала все расходы, и вы могли получить большую прибыль. Так и было в красильной промышленности. Открытие нового красителя — приводило к получению дохода, который возмещал затраты на изобретение и выведение ее на рынок. К сожалению, все уже не так. В Гринфорде на Олдфилд-Лейн, в доме 425, меню паба «Черная лошадь» хранит местную историю. Заведение выходит на рукав падингтон канала Гранд-Юнион, открытого в 1797 году, чтобы соединить доки Лаймхаус с Бирмингемом. Было принято разумное решение расположить постоялые дворы, через каждые два часа пути, чтобы работники барж и лошади могли отдохнуть. Канал теперь весь забит плавучими домами и ленивыми туристами. Он грязный из-за отходов, уже далеко невинного цвета. В пабе не осталось воспоминаний о Перкине, никаких фотографий цвета сепии или образцов шелка, а его фабрика по производству краски, находившаяся напротив, давно исчезла. Заведение теперь популярно среди сотрудников новых предприятий построенных на Земле химика. Здесь находится раздаточный распределительный пункт Хоуис для British Bakeries и компания Glexo Welcome. Glexo гордится тем, что у нее есть блузка XIX века, красители для которой были созданы в Гринфорд Грин. Green. Компания хвасталась ею на празднованиях столетия, и редактор корпоративного журнала провел пространственные и научные связи между настоящим и прошлым. Что-то из этого было простым поверхностным маркетингом. Перкин занялся заводом в 1857 году, как раз когда Джозеф нейтон основал предприятие в Веллингтоне, Новая Зеландия. Позже его фирма стала называться Glexo Laboratories. Перкин использовал отходы каменно-угольной смолы, чтобы найти краску, а Glexo — отходы из сизаля, чтобы синтезировать кортизон. Примечание. Сизаль. Натуральное грубое волокно, получаемое из листьев растения, агава-сисолана, из рода агава. Иногда сизалем называют и само растение. Конец примечания. Перкин начал изучать химию, наблюдая за формированием красивых кристаллов. И разве некоторые красивые красные кристаллы рубина, выделенные фармацевтическим гигантом много лет спустя, не привели к открытию витамина В12? В 1956 году глексо утверждало, что владеет ежедневно ступает по земле, которой когда-то пользовался и по которой ходил Перкин. Менеджеры обедали в коттедже, доме его племянника Альфреда, месте, где ученый принимал иностранных гостей, приезжавших купить его краски. Будучи трезвенником, Перкин не угощал гостей в таверне, хотя черная лошадь находилась поблизости. Пап выжил, а вот коттедж, где раньше располагалась лаборатория Уильяма Перкина, исчез, освободив место для аптеки и парковки. В полутора километрах оттуда, на Роксет-Хилл, по дороге от школы Харроу, два огромных зеленых знака провозглашают «Новое тысячелетие, две тысячи лет с рождения Христа. Почитайте его здесь и сейчас». Это церковь Христа, спроектированная сэром Джорджем Гилбертом Скоттом, За несколько лет до создания мемориала принца Альберта и здесь похоронен Уильям Перкин. Но найти могилу сложно. Тут много надгробий, большинство из них XIX века, и надписи быстро исчезают. Некоторые камни убраны с участков и стоят у стены. Викарий Ральф Голденберг живет в доме на краю кладбища. Он сказал, что понятия не имел, что здесь похоронен Перкин и где его могила. Голденберг объяснил, что служит... В Роксетт только 18 месяцев. Церковный администратор сможет ответить на все вопросы через три дня. Но когда Фрэнк Эльдекур изучила записи о похоронах, она не нашла там имени Перкина. «Как странно», — заметила девушка. Однако его имя всплыло при изучении кладбища в 1991 году. Оказалось, что к сэру Уильяму с тех пор в могиле присоединились Фредерик Молво Перкин, его сын, 1928 год. Александрин Кэролайн Перкин, его вторая жена, 1929 год, и Сака Эмили Перкин, их старшая дочь, 1949 год. Они лежали друг на друге. Исследование показало, что место было отмечено большим полукруглым могильным камнем с белыми мраморными краями и срезами, а внизу была высечена надпись из Откровения Иоанна Богослова. «Отныне благословлены мертвые, ушедшие в единстве с Господом». Однажды днём, в начале февраля 2000 года, фрэнк эль кур прошла по кладбищу, вверх и вниз по узким грязным дорожкам в поисках Перкина, с копией этого отчёта и фотокопией плана заброшенных участков забытых викторианцев. «Он должен быть где-то здесь», — сказала она, — «рядом с церковью». Но Фрэн не смогла найти и следа могилы Перкина.